Поэтому и мужья уходили. Это тетя Люба так считала. Рита внимательно, до боли в глазах, вглядывалась в снимки. Если не считать прически, то не очень, то Маринка и изменилась. Время проводит на пляже, а загара-то почти и нет. Так, чуть-чуть золотистая. И улыбается. Ага, вот в чем тут дело. Примерно за полгода до отъезда пришлось Маринке вырвать зуб. Не передний, конечно, а сбоку. Но если улыбаться, то видно. Она коронку ставить не хотела, решила сделать имплантант. А в клинике такие деньги заломили, что она отступилась. Тем более, что вскоре ее с работы уволили. Решила оставить это дело до Европы. И если, мол, повезет, и с замужеством все будет в порядке, то муж денег даст, а если нет, то вернусь, потом сделаю. Но стеснялась все же, что зуба нет, и улыбка получилась у нее несколько кривоватая. Так и есть. На первом снимке такая улыбка, и на втором тоже. Значит, не вставила зуб. А пишет, что муж богатый, кортье, живанши. Ясно, что привирает. А это еще что? Рита поднесла последний снимок глазам, потом крикнула. «Сережка, у тебя лупа есть?» Против ее ожиданий Сергей явился с лупой довольно быстро, а она уж думала, что придется переживать всю квартиру. — Что ты тут рассматриваешь? — ворчал он. — Давай лучше в магазин сходим, а то есть хочется. — Сейчас, сейчас, — отмахнулась Рита. На бедре Маринки Рита заметила такое, что опустилась на стул в полном изумлении. Когда лялька с матерью были у них накануне отъезда, девчонка совершенно случайно пролила на них с Ритой горячий чай. Хорошо, что сама не пострадала. Больше всех попала Рите, но и на Маринке на бедро брызнула. Рита тогда мигом сорвала с себя юбку, так что пропитанная кипятком ткань недолго прикасалась к ее телу. Был ожог, но следа не осталось. А Маринка что-то замешкалась, пока проверяла ляльку, и ожог получился небольшой, но сильный. Очень она сокрушалась, что перед поездкой такое случилось». И вот Рита своими глазами видит след от этого ожога. За восемь-то месяцев он должен был вообще пропасть. Рита бросила снимки на стол и закурила новую сигарету. Все эти совпадения могли означать только одно. Маринка прислала фотографию, которая была сделана не сейчас, а тогда же, почти сразу по ее приезде. И зачем-то хочет их убедить, что снималось недавно. Именно поэтому она постриглась и перекрасилась. И именно поэтому рядом с ней нет ляльки. Ребенка-то перекрашивать не будешь. А если просто так, сфотографировать, то никто не поверит, потому что маленькие дети за год очень меняются. Но для чего она это сделала? Не сложилась с французским мужем, и теперь ей стыдно? Что за ерунда? Если бы не сложилось то давно бы уж дома было Или написала бы все как есть. Раньше она всегда матери писала правду, ничего не скрывала. А вот теперь Рита совершенно четко сформулировала свои ощущения от последнего письма. Оно фальшивое. Оно написано не Маринкой. Чего стоит одно упоминание о Леночке. А всю жизнь они Ляльку звали Лялькой. И больше никак. И не настолько же она там свихнулась, чтобы забыть о сыне начисто. Может, Маринка была и не очень хорошей матерью, но скотиной не была никогда. Нашла бы время написать письмо, позвонить, даже подарок на день рождения прислала бы, тем более раз деньги есть. Но можно ли верить содержанию письма?